Глава девятая Это были взрослые люди, профессионалы своего дела. Но в тех редких случаях, когда директор заходил в их комнату без пиджака, с закатанными рукавами рубашки и сбитым на бок галстуком, все сразу напрягались. Это кажется нелепым, однако именно так и происходило. Поэтому, когда большой босс появился в рабочем кабинете, гомон голосов мгновенно сменился полной тишиной. За секунду до этого агент Чендлер, которого из-за молодости, светлых волос и чрезвычайной привлекательности теперь называли Старлинг, по фамилии героини Джоди Фостер из кинофильма Молчание ягнят, сидела вместе с роном Филцем и другими старшими агентами из оперативной группы Снайпер и добродушно ворчала по поводу ситуации. Ситуация заключалась в том, что не происходило ничего существенного, только проверки, перепроверки и снова проверки. Старлинг должна была следить за временной линией. фиксировать в хронологическом порядке ход расследования, следить, чтобы все улики были запротоколированы с указанием источника и ответственного лица и приложением документов о юридической законности, и чтобы все лабораторные отчёты сопровождались аннотациями и выводами. Это она написала первый примерный вариант того отчёта, который дополнен и расширен, ознаменует роспуск оперативной группы снайпер и официальное закрытие дела. Однако в последнее время даже сверхдеятельность Старлин к особенно не утруждалась. Она даже позволила себе потратить на обед целых полчаса вместо обычных 12 минут и приехала в гости к своему жениху, аналитику из одного внушительного здания без вывески, расположенного в Лэнгли, штат Виргиния, раньше 10 часов вечера. Это как-то странно, рассуждала она, сидя в рабочем кабинете. Я всё проверяю и проверяю. Знаешь, Старлинг ответил в Филдс. Это ритм любого серьёзного расследования. Всё продолжается, продолжается, продолжается, а затем пшик, и больше ничего нет. Просто привыкни к этому. И ещё уясни. Нам, в частности, платят за то, чтобы мы ждали, когда этот гений-консультант скажет своё слово. Кстати, а что он за птица, спросил Боб Мартин, лучший следователь полицейского управления Шейкер-Хейтс. Ну, считается, что это большой знаток оружия, не только в теории, но и в оперативной практике. Ходят слухи, что нек Мемфис внедрил её в Бристоль, и именно так удалось завалить банду Грамли. Он похож на Бади Эпсона в роли старого полицейского, заметил Боб. Как там его звали? Макгивер? Нет, Макгивер это молодой. Кажется, Барнаби Файв. Нет, возразила Старлинг. Барнаби Джонс. Старлинг смотрела все передачи о правоохранительных органах, какие только выходили в эфир, поскольку была родом из чисто полицейской семьи. Её отец возглавлял дорожную полицию штата Аризона, а двое братьев работали в ней инспекторами. Очко в пользу Джоди улыбнулся Мартин. "Эй, Боб, не надо так её называть. Она у нас Старлинг". Ребята начала была Чендлер, но Асиклас, увидев его превосходство, директор постучал в дверь кабинета Ника и открыл её, когда изнутри донеслось: "Да". Он оставил дверь открытой, предположительно, для того, чтобы подчинённые всё слышали и получили информацию прежде, чем её выдаст Ник. Директор славился своими организаторскими способностями. "Не надо Ник, не вставай". Ник, поднявшийся из-за стола, опустился на место. "Да, сэр. Может, хотите кофе?" "Насколько мне известно, кофе у вас дрянь. Предпочитаю кофе в отделе борьбы с организованной преступностью. Вот там кофе так кофе". "Да, господин директор". "Ник, говори. Я просто проходил мимо". Мне не хочется уподобляться этим козлам, которые суют нос во все мелочи. Сам таких знаешь. Но ты со своим консультантом условился о времени? Директор не потрудился сесть, и на бюрократическом языке это означало, что беседа будет краткой. Быстрое введение в курс дела, а не серьезное обсуждение стратегических задач. Сэр, я ему постоянно твержу, что время не на нашей стороне, но он действует осторожно и расчетливо. Благодаря этому он оставался в живых все эти годы. На меня давят со всех сторон. Кажется, New York Times работает на констебла, как и его лоббист, и этот конгрессмен. Со мной уже связывались из Чикаго и Нью-Йорка. Уверен, что и Кливленд не за горами. Все требуют действий. В нашем пресс-центре люди буквально днюют и ночуют в ожидании новой информации. Я вижу их каждое утро. Ладно. Я тут подумал, мы можем выдать какой-нибудь промежуточный отчёт. Ну, что-нибудь такое, чего ещё не было. Например, подтвердим, что мы проверили все передвижения Хичкока по местам преступлений. Это ведь так? Тут все железно. Такое заявление нас ни к чему не обяжет, зато выставит в хорошем свете. Сделай утечку в Таймс. У тебя есть человек, кому можно это доверить?» Поднявшись, Ник посмотрел поверх плеча директора. «Старлинг, путь добра, подойди сюда». Девушка тотчас встала и направилась в кабинет. «Прошу прощения, я не должен был так называть вас, агент Чендлер». Вы знакомы с директором? Сэр, это специальный агент Джин Чендлер, который я поручил подготовить предварительный отчёт. Она отлично знает своё дело, нюх как у ищейки. Старлинг, я всё понял. Что ж, надеюсь, Старлинг ты оправдаешь своё прозвище. Я тоже надеюсь, сэр. Отозвалась Чендлер, для которой настоящая Старлинг была богиней, определившей её решение поступить на службу в ФБР. Кажется, я знаком с твоим отцом. Аризона. Отличный полицейский. Лучший из лучших. Старлинг, прошу прощения, агент Чендлер. Я уже к этому привыкла, господин директор. Так или иначе, у тебя есть опыт общения с прессой? Мои отец и братья не любят делиться с журналистами. Что ж, это неплохо в большинстве случаев. Но иногда можно выиграть немного времени, если бросить собакам маленькую кость, чтобы они перегрызлись из-за нее, оставив нас в покое. Хм, я вот тут подумал... Зазвонил телефон. Не стесняйся, Ник, отвечай, это подождёт. Да, сэр. Ник схватил трубку, радуясь тому, что их прервали. Он знал, что работать с прессой очень сложно. Журналистов не проведёшь, и Старлинг, даже если она будет работать под руководством самого директора, могут заклеймить как доносчика, что повредит её карьере. А Ник не желал подобной судьбы такой молодой, способной и трудолюбивой девушке. Мемфис слушает. Это Свеггер. Кажется, у меня кое-что есть. Мне зайти. Кстати, как ты собираешься это обставить? Предлагаю вот что. Я соберу всё руководство следственной группы, а также экспертов и специалистов из бюро по контролю над алкоголем, табаком и огнестрельным оружием. Ты не против? Тогда ты сможешь выступить сразу перед всеми. Ладно, назвался груздем, полезай в кузов. Поскольку директор здесь, могу и его пригласить. Почему бы и нет, не стал возражать БОП. Порадуй меня, скажи, что у тебя хорошие новости. У меня новости, поправил его Боб. И уж вам решать, хорошие они или плохие. Звучит не слишком обнадеживающе. Ваши ребята проделали колоссальную работу. Просто поразительную, если учесть, сколько у них было времени. Они ошиблись только в одном. И в чём же? Взяли не того человека.